А ведь все это – следствие чисто языческого восприятия иконы как идола, фетиша. И если такое восприятие не смущает нынешних идеологов русской православной церкви, то об основной массе дореволюционных верующих и говорить нечего. Наконец, языческо-христианский синкретизм русского православия обнаруживается в том, что наиболее живучие славянские дохристианские праздники и ритуалы – были включены либо непосредственно, либо в несколько переосмысленном виде в состав православной обрядности, а языческие символы переплелись с христианской символикой. Ограничимся всего лишь несколькими примерами. Древние славянские новогодние святки с ряженьем, колядками и прочей языческой атрибутикой вошли в христианский рождественско-новогодний праздничный цикл. Но их языческое содержание сохранилось. Примечание колядки песни, исполнявшиеся в дни празднования коляды, так назывался цикл древнеславянских праздников, посвящённых зимнему солнцевороту и тесно связанных с первобытным культом природы. Явным языческим элементом в православном церковно-праздничном ритуале является масленица. Неделя предшествующая предпасхальному великому посту. По своему происхождению и сущности это совокупность сельскохозяйственных и семейно-бытовых обрядов магического характера, отражавших радость расставания с уходящей зимой и психологическую подготовку древних славян к приближающейся весне. Основные компоненты этого праздника: блины, катание на лошадях, ряжение, Поминовение покойников, сожжение чучела Масленицы и тому подобные не имеют никакого отношения к христианской символике. Кстати, именно аграрно-бытовые истоки Масленицы позволили нашему обществу полностью очистить её от религиозно-мистического содержания, искусственно вложенного в неё язычеством и христианством, и превратить её в чисто светский праздник проводов зимы. Много языческих включений в православной Пасхе, которая воспринималась новокрещёнными не столько как день воскресения Иисуса Христа, а как праздник воскресающей природы, во время которого старались магическими средствами обеспечить оптимальное развитие природных процессов, создающих материальную основу благополучия земледельца. Отсюда пасхальный культ хлеба кулича и яйца символов жизни. Древнеславянский цикл весенне-летних обрядов, связанных с культом предков и земледельческой магией, русальная или зелёная неделя, зелёные святки, был включён церковью в православный праздник Троицу. Между тем, основной элемент праздниц этого цикла поклонение берёзе не имеет никакого отношения к главному сюжету христианской Троицы или Пятидесятницы схождению на учеников Иисуса Христа, апостолов, Святого Духа, благодаря чему они узнали о троичности Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Летне-осенние обряды славян, знаменовавшие завершение основных сельскохозяйственных работ, русское православие объединило в праздник Преображения Господня, получившее название Спаса. Но в народном календаре Спас связывался не с христианским сюжетом преображения Иисуса Христа на горе Фавор, а со сбором урожая — Спас медовый, Спас яблочный, Спас хлебный. Много языческих влияний в русской православной символике, в украшениях храмов, в отделке культовых предметов и богослужебного одеяния, в сюжетах икон и тому подобным. Само церковное декоративное искусство русского средневековья, считает академик Рыбаков, было пронизано языческими элементами. Языческие сюжеты дополняли с точки зрения древнерусского человека христианскую символику. Изучив элементы украшений древнерусских храмов, церковных предметов и облачений, Рыбаков убедительно доказал наличие в них языческих компонентов — Что свидетельствует о сильной живучести древних языческих образов, проникающих даже в сферу чисто церковного искусства. Таким образом, у идеологов современного русского православия нет никаких оснований